Глава тринадцатая. «Командир, у нас ЧП!» раздалось в радиоканале группы, впервые за всю дорогу раскрывшим рот Михалычем. «Что случилось?» тут же отозвался Тим. Посторонний в машине. Опасности нет». Я в этот момент пытался понять, как и, главное, когда дочка успела залезть в машину. Скорее всего, это произошло, пока мы завтракали. И чтобы мы не вернулись и не высадили ее на КПП, Она и притворилась мышкой. Еще и, если умеет, в Астрале прикрылась. Предрасположенность намекает, что могла. Или артефакт, какой умыкнула у Оли. С нее станется, насколько я успел узнать Лиду. А как услышала, что приехали, так и показалось. После слов Михалыча грузовик остановился сразу, никуда не сворачивая и даже не паркуясь. Кто? Снова короткий вопрос от Тима. Причем слышно напряжение в голосе. Оно и понятно, пусть посторонний и не опасен, со слов подчиненного, но даже само его наличие уже создает проблемы. Дочка, тут Михалыч чуть замялся. Нашего гостя. После двухсекундного молчания Тим обратился уже напрямую ко мне. Охотник, что за фокусы? Сам в шоке, честно ответил я. Выходим. Колобок и Михалыч охранение. Слава за баранкой. Видимо, команда предназначалась в основном мне и Лиде, так как после слов Тима мои напарники снова вернулись к своим обязанностям и стали смотреть в разные стороны, чтобы не пропустить приближение возможной опасности. А из кабины вышел только сам наш командир. «Идем!» — взяв дочку на руки, я выпрыгнул из кузова. «Уху!» — всегда мечтал вот так из кузова выпрыгивать. Оказавшись за бортом, проголосила Лида. Лицо Тима было мрачным. «Стихия меня убьет!» – прошептал он. И тут уже, быстро оглянувшись, принялся раздавать указания. «Значит так, вернуться назад, когда мы уже, по сути, возле цели – глупо. Так что выполняем задачу. Только вот хотел я тебя в разведке использовать, а придется на охранение оставить», – досадливо произнес мужик. «Сейчас я с основным составом сгоняю, посмотрим, на месте ли товар». И если все в порядке, тогда уже вы подъедете. А пока втроем остаетесь здесь, будете нашим тылом. И охотник. В общем, будь готов, что сорваться отсюда может понадобиться в любой момент. Так что зря ты дочку из кузова достал. И, кстати, с Иваном сам объясняться будешь, — добавил он, когда я снова подхватил девочку на руки и собирался запрыгнуть обратно в освобожденный Борисом и Михалычем кузов. «Конечно», — заверил я его. «Действительно, если бы не мое участие, то Лида здесь не оказалась бы. После инцидента и последующего разбора полетов наша троица разведчиков довольно быстро пошла в сторону гипермаркета, забирая немного вправо. Вообще здесь рядом стоял еще один, не меньший по размеру, торговый центр. И, как в насмешку, именно между этими двумя гигантами располагалось нужное нам здание». Да и вдобавок еще и от дороги оно было отгорожено бывшей автозаправкой. Те еще условия для работы, если Тим прав насчет стаи Калаков, обосновавшейся здесь. — Пап, дай оружие, я помогу! — подергала меня за край куртки дочка, пока я всматривался в небольшие оконные проемы ленты. После ее просьбы я хотел просто отказать ей. Да и первоначальный страх за девочку в отсутствии прямой опасности начал меняться на раздражение. Но все же, взяв себя в руки, я попробовал посмотреть на ситуацию по-другому. Сейчас она не только беззащитна, но и, отвлекая меня, еще больше снижает нашу боеспособность. А у меня как раз есть старый револьвер, что по своим ТТХ вполне по силам использовать даже ребенку. Отдачи-то там, в отличие от огнестрела, нет, а в патроны вчера я вставил боевые конструкты не ниже четвертого ранга. Так что при его применении Лидой главное, чтобы она в нас не попала. Но если она постоянно с наемниками тусуется, то уж как целиться-то, ее могли научить. Примерно об этом я ее и спросил. А получив утвердительный ответ, дал револьвер с пятью патронами светового потока и пару сменных пятерок с другими конструктами в придачу. «Контролируй ту сторону!» Показал я в противоположную от гипермаркета сторону, а то мало ли еще пальнет по возвращающимся напарникам, да и мутировавшие волки в гипермаркете, а с противоположного конца опасность вроде меньше на порядок должна быть. После этого потянулись томительные минуты ожидания. Один раз все же в проеме окна гипермаркета показалась волчья морда, а радар услужливо опознал ее как волколака пятого уровня. что только подтвердило слова Тима и заставило еще больше напрячься, но ничего более серьезного пока не было. И такое ожидание выматывало как бы не больше, чем любой самый тяжелый бой. Как там мужики, было непонятно. Вроде на радаре они отображались, что слегка успокаивало, но не привык я пока доверять этому инструменту. На всякий пожарный создал око будущего, но оно ничего не показало. что с одной стороны успокоило, а с другой я еще не проверял это плетение после возрождения в изменившихся условиях. Да и до смерти, бывало, его блокировали, так что стопроцентной гарантии оно не дает. Все чисто, товар на месте, наконец раздалось в общем канале. Слава, осторожно подъезжай сюда и постарайся держаться подальше от ленты. Там сейчас на первом этаже выводок играет, так что вожак в боевой готовности. А вот это плохо. Как раз та повышенная опасность, о которой вспоминал Тим перед выходом. Значит, если щенки при играх к нам приблизятся, надо будет постараться бить не на поражение, а чтобы отпугнуть, хотя бы в начале. Ой, а куда мы поехали? Раздался вопрос Лиды, когда машина двинулась и стала поворачивать. Точно, у нее же шлема с рацией нет. Подъедем поближе, чтобы велосипеды погрузить. У нас на них заказ. — А потом назад поедем, — объяснил я дочке. у, -у это скучно, — раздалось сзади. — А где бои? Я столько слышала, что почти в каждом рейде какую-нибудь мутировавшую тварь подбили. А здесь все так тихо, скучно. Ребенок, вот и хорошо, что скучно. Радоваться надо. А ей все бои подавай. Но это у нее до первой по-настоящему опасной ситуации. Надеюсь, она у нее будет не скоро. Смотри по сторонам. Решил я не отвечать про скучность нашего рейда. Особенно в сторону заправки. Мы будем сосредоточены на грузе, так что туда смотреть не сможем. Твоя миссия очень важна. Постарался я переключить ее на другое и подчеркнуть, что нужно смотреть именно туда. А то, что опасность будет исходить с противоположной стороны, ей знать не стоит. Да и на самом деле я не так уж и соврал. Мы и впрямь в сторону заправки будем смотреть по минимуму. а случается всякое». Лида серьезно кивнула и, поудобнее перехватив револьвер, уперла его о борт грузовика. Рост у нее был небольшой, и его как раз только и хватало, чтобы выглядывать наружу, при этом оставаясь незамеченной со стороны. Пока Слава вел грузовик вдоль ленты, я неотрывно ощущал на себе взгляд нескольких пар глаз, что следили за каждым моим движением. А когда мы, свернув, стали проезжать между гипермаркетом и АЗС, в окне мелькнули красные глаза, и я уже подумал, что сейчас на нас кинутся, и начнется драка. Но нет, обошлось. Наконец мы подъехали к небольшой одноэтажной постройке. По-видимому, это было какое-то служебное здание, но на склад не слишком похоже. Странно. Тут к грузовику подбежал Борис и откинул задний борт. Так. — Давай вниз и вон, старый микроавтобус, видишь? Там сядь, самое лучшее место, чтобы волколаков контролировать, — сказал он. Я кивнул, и, предупредив Лиду, чтобы никуда из кузова не убегала и контролировала АЗС, поспешил в указанную сторону, что была самым близким местом от нас к гипермаркету. Выскочив из здания, к нам уже бежал нагруженный Михалыч, а за ним из дверей вышел Тим, тоже занял позицию для контроля окружающего пространства. Слава так и не покинул своего места, но я видел, что ствол он выставил в открытое окно и тоже мог поддержать нас огнем. Быстро пробежав в нужном направлении и присев возле морды микроавтобуса, я стал отслеживать действия мутантов. Сзади слышался топот напарников, что как лоси быстро переносили заказанный товар. Так длилось минут десять. когда вдруг сзади произошла вспышка. Выстрел световым потоком. Лида! И после этого события понеслись в скач. Сразу после выстрела послышался собачий взвизг, И не успел я оглянуться и посмотреть, что там происходит. Как из окон гипермаркета, тут же, пробив стекло, выскочило сразу три волколака. Под полтора метра в холке с когтями, пробившими при приземлении остатки асфальта. Мутанты с места прыгнули в мою сторону, на лету становясь невидимыми, причем и в Астрале тоже. Поражен волколак третьего уровня, расход 5 единиц, осталось 90 единиц, осталось 45 единиц. Выпустив в сторону, где предположительно находился противник, очередь из десятка патронов с астральным разрывом, мне удалось попасть пятью выстрелами, повредив ауру мутантов и сбив их невидимость. но вот серьезного урона это и мне нанесло и уже через секунду передо мной возникли каменные соты сработала артефактная защита с той стороны послышался удар и скрежет когтей по камню хорошо хоть это не просто камень а энергетический конструкт но вот разрушившийся один из трех архикоинов на куртке торопил меня принять экстренные меры по упокоению врагов я быстро стал менять ствол в метателе мельком кинув взгляд назад. Там Борис с отцом выпускали огненные капли по трем более внушительным особям, чем те, что напали на меня. Мутанты были справа от меня и шли от прохода между двумя гипермаркетами. Тим в этот момент стрелял в кого-то за грузовиком. С моего места было непонятно в кого, а из кабины Слава стрелял в сторону крыши ленты, прямо надо мной. Взглянув туда, я обомлел. Наверху стоял огромный волчара, причем на двух лапах, и почти не обращал на обстрел внимания. Огненные капли будто огибали его. Волколак пятого уровня, вожак стаи сереброшкурых. На миг я забыл о трех мутантах за каменной стеной и решил попробовать старую, не раз опробованную на тварях фишку, закидать врага множеством низкоуровневых плетений. «Помнится, в те разы они неплохо помогали. Я мгновенно сплел пять шаров первого уровня, послав их во врага. Увы, но тот даже уклоняться от них не стал. И если сначала я порадовался этому факту, все же атака была не из самых быстрых, и шары летели до него секунды две, то потом понял, почему. Они так же, как и капли славы, просто обогнули вожака и взорвались за ним». И даже созданный ими объемный взрыв на него, казалось, никак не подействовал. Лишь задел краем, заставив поморщиться, и все. Но тут мне пришлось вернуться к своим первым врагам. Они, наконец, доковыряли стену, что хоть и не взяла их в кольцо, но выставленное полукругом сильно ограничило их поле зрения. А разумом, в отличие от своего предводителя, они пока не обзавелись». В любом случае, мне повезло, что они не стали хитрить и просто долбали стену, дав мне драгоценное время на замену ствола с активным плетением. Так что встретил я их уже огненными каплями. Первые же попадания показали мне правильность выбора типа ствола. Пробив и подпалив шкуру, плетение, как напалм, затекало в образованную рану и разъедало мутантов, пока не заканчивалась вложенная энергия. Меня оглушил их лай, и виск со скулежем. И чтобы побыстрее закончить, я, прицелившись в потерявших атакующий напор тварей, всадил им по выстрелу в глаз, либо в глотку, что первым попало в прицел. Уже выдохнув и убедившись через астрал, что передо мной трупы, заметил, что самые первые попадания успели частично затянуться. Фига себе у них регенерация! Вот только расслабился я рано. Подняв взгляд, вожака я не увидел, а когда обернулся в сторону грузовика, мне предстала картина, заставившая сердце уйти в пятки и волосы встать дыбом. Потерянный мной вожак стоял на здании заправки в пятнадцати метрах от грузовика, и в момент, как я увидел его, он прыгнул прямо на грузовик, прямо на то место, где стояла Лида».